168. Апрель, 1. Да, да, да. Именно надо подняться над жизнью, как орёл над землёю, для того, чтобы лететь. Иначе сознание будет втянуто в воронки вихрей земных, и сияющий полёт духа станет невозможным. Земной путь духа над землёю пролегает Это так же трудно практически постичь, как и быть в мире, но не от мира сего. Эта пара противоположностей усваивается и постигается на самой жизни. Стихии восстают на дерзающего, чтобы пресечь его путь. Но им можно сказать «Порождение стихий! Не боюсь вас, ибо не можете преградить путь предначертанный». ту мрачную тупую силу тёмных противодействий остро и яро ощущает дух решивший свой курс бесповоротно трудную полосу сопротивления сфер окружающих вместе пройдём не смущаясь не останавливаясь не замедляя шага неисчерпаемая сила духа когда призвана именно духом надо возрасти на все противодействующее, и понять, понять навсегда, что тяжкие волны сопротивлений земных рассекаются мечом духа, как волны морские форштевнем судна. Рассеченные они пройдут мимо и останутся позади, и, как прошло и осталось там, все, что было и случилось с нами когда-то. Не бойтесь ничего, твердо съевите. Меч, занесенный, держите на готове Для того, что заступит путь. Слабость, ничтожество, Забитости собой не являйте. Неприличествуют герои Одеяния ничтожества. Ведь победить надо во что бы то ни стало. Хищники сидят у дороги И ждут, чтобы наброситься И растерзать упавшего В изнеможении путника. Из глубины своей ну мне на силы призовите и снова в бой с чудищами земными пытающимися путь преградить уже некуда отступать уже всё сожжено позади и путь остался лишь вперёд